Дождик прошел, только падал туман и капли воды светок деревьев. Денисов и Саул и Петя молча ехали за мужиком в колпаке, который легко и беззвучно, ступая своими вывернутыми в лоптях ногами покорением и мокрым листьем, вел их к капушке леса. Выйдя на изволок,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 Сейчас за лесом шло вниз полубугром яровое поле. Вправо через крутой овраг виднелась небольшая деревушка и барский дом с разваленными крышами. В этой деревушке и в барском доме, и по всему бугру, в саду, у колодцев и у пруда, и по всей дороге в гору от моста к деревне,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 со своими гусагами, и по выстрелу лощины нельзя будет. «Трясина», — сказал Исаул, — «коней увязишь, надо объезжать полевее». В то время, как они в полголоса говорили таким образом, внизу в лощине от пруда щелкнул один выстрел, забелелся дымок, другой —